Глава вторая. Я окончательно проснулся. Известия оказалось неисприятных. Из Понятно, что Карл вполне взрослый самостоятельный человек, который еще и любит поволочиться за юбками, но мы договорились, что будем держать друг друга в курсе всех планов. И если уж ему приспичило, то первым делом он был должен поставить меня в известность. Я отвечал за все, и за успех нашей поездки, и за жизни подчиненных, тем более за двоюродного брата. Вчерашняя попойка даром не прошла. Я наморщил лоб и попытался восстановить события прошлого вечера. Увы, в памяти всплывали отдельные фрагменты, не желавшие выстраиваться в цельную картину. За стол к Потоцкому присели вместе... Потом пили за знакомство, за что-то еще, поводов было предостаточно, упоминались процветание речи Посполитой, дружба народов и мир во всем мире. Вроде ничего лишнего не наболтал, о Катыни не говорил, замученных насмерть в польских лагерях красноармейцев не вспоминал, американское ПРО и подавно... А то, бывает, иногда заносит, ляпну что-то такое, а потом думаю, как выкрутиться. Кузен, кузен... Первое время Карл находился рядом, потом я танцевал с какой-то панночкой. Надеюсь, она была не сильно страшной, ибо, накачавшись вина, дошел до такой кондиции, что пустился бы в пляс даже с крокодилом, выловленным из Нила». Я решил поспрашивать у прислуги, вышел в коридор и сразу наткнулся на вялого и снулого, как рыба зимой, кузена. Он без особой уверенности брел к дверям нашей комнаты. — Карл, где тебя носила? — с негодованием, смешанным с радостью, спросил я. — Дитрех... — пропажа икнула и продолжила. Прости. Я так набрался, что ничего не соображаю. Мне плохо попить бы. Я окликнул служанку, велел принести для кузена чего-нибудь холодненького. Мы зашли в комнату и плотно притворили за собой дверь. Я приступил к расспросам. — Где ты пропадал? — Ночевал в апартаментах Потоцкого, — признался Карл. Он схватился за голову и сокрушенно добавил. — Ох, да чего башка болит, на половинке раскалывается. — Прости, не понял. Повтори еще разок. Где тебя всю ночь носило? — Я ж сказал, у Потоцкого был. При этих словах Михай сморщился, будто надкусил лимон. Я понимал его чувства. Как ни крути, этот шляхтич был его смертельным врагом. «Вот это номер! Каким ветром тебя туда занесло?» «Не поверишь, сам ума приложу, но факт остаётся фактом. На одной кровати дрыхли, хорошо хоть не в обнимку. Саблю зачем-то мне подарил». В подтверждении он показал саблю в украшенных узорами ножнах. «Я взял её в руки, покрутил. Ничего себе вещица! Не из дешёвых, точно!» — Чего с ней делать? — озадаченно спросил Карл. — Раз подарили, забирай. Хорошее оружие, — произнес я, вытаскивая клинок из ножен и любуясь заточкой лезвия. — Грех такое возвращать. Да и обидеться могут. А проблем у нас и без того хватает. Больше, чем у собаки блох. Я облегченно вздохнул и велел Карлу отдыхать. В таком состоянии пользы от него, как от козла молока. Увы, главные неприятности были еще впереди. В номер ввалилась целая делегация шляхтичей, к счастью для нас, без Потоцкого. Незваные гости толпились, шумели, обсуждая только им понятные события. — Господа, чем обязаны? — недоуменно вскинулся я. Ничего хорошего от появления в комнате столь внушительного количества шумных и крикливых, а главное, до зубов вооруженных людей, ждать было нельзя. Я напрягся, поискал взглядом пистолеты. Прорываться так с музыкой, огнестрельный аккомпанемент при таких обстоятельствах весьма кстати. Вперед выступил чубатый поляк с длинными обвислыми усами и вместительным, выпирающим, как у беременной женщины, пузом. — Добрый день, ясновельможные паны! — склонил голову он. — И вам здравствуйте! — откликнулся я. «Я очень извиняюсь, что потревожил, но обстоятельства таковы, что ждать далече никак не можно. Прошу господина барона фон Брауна проследовать с нами». Поглаживая выдающийся живот, сообщил шляхтич. К -к -к «Куда проследовать?» заикаясь от беспокойства, спросил я. «В голове шумел морской прибой». Волны накатывались, с каждым приливом принося тупую, как шляпка гвоздя, боль. «Готово все у нас!» Не обращая на меня внимания, бодро отрапортовал поляк. «Ксенза запривезли, скоро и пастора доставят». «Чудом нашли!» — похвастался он. «Всю округу облазали». «Еще раз спрашиваю, куда вы зовете моего кузена и зачем понадобились ксенц с пастором? Разозлился я, чувствуя, что происходящее упорно не желает поддаваться логическому объяснению. «Везти ему куда?» — снизошел до ответа шляхтич. «На цаблях рубиться с паном Потоцким, как вчера обговаривались. Мы место подходящее нашли на пустыре, никто не помешает. А священники нужны, чтобы напутствие дать, да грехи отпустить перед смертью». «Ничего не понимаю!» — взорвался я. «Какие сабли! Какое напутствие! Какая смерть! У вас что, дуэль?» «Все верно, любезный братец», — мрачно подтвердил почесывающийся Карл. «Утром было не до того. Закрутился и позабыл обо всем. А сейчас вспомнил. Мы же впрямь собирались с паном Потоцким драться. Только не помню, кто кого на дуэль вызвал». «Да тут и гадать нечего. Пан Анджей вас вызвал!» С твердой как гранит уверенностью заявил усатый шляхтич. «Он у нас такой. Без рубки неделя прошла. Почитай, что впустую прожита». «Не, сдается мне, что это барон у пана Потоцкого кулаком перед носом махал!» Безапелляционным тоном изрёк другой шляхтич. «Я, правда, прилично накушавшись был, но что-то такое смутно припоминаю!» Вовсе нет. Они и впрямь поначалу на кулачках сошлись. Но пан Анджей а посля опомнился и предложил, как только завтра наступит, разрешить все честь честью в сабельном поединке. Влез в разговор третий. «Ничего подобного!» — вмешался четвертый. «Панове, я хоть и выпил побольше вас, но мозги еще не пропил. Курляндец на дуэль вызвал, девы Марии клянусь!» Шляхтичи ожесточенно заспорили, началась словесная перепалка, грозившая перейти в нечто намного более серьезное. Паны разделились на две партии, каждая из которых не собиралась уступать другой и настаивала на своем мнении как единственно верном. «Я поднял руку, как третейский судья». «Постойте, господа! Похоже, нам не суждено разобраться, кто начал первым, но хоть из-за чего весь сыр-бор разгорелся!» Спор прекратился. Все стали пожимать плечами. Карл тоже растерянно замигал и развел руками. «Прости, братец, не припоминаю. Надо у пана Потоцкого поинтересоваться. Вдруг он знает...» — с надеждой предположил кузен. «Так, может, замиритесь?» — спросил я. «Особенно, ежели причина пустяшная, и из-за неё грех проливать христианскую кровь». «Ни за что!» — горячо воскликнул Карл. «Я не стал бы вызывать на дуэль по пустяковому поводу. Значит, причина была серьезной». А Потоцкий? «Пан, настоящий рыцарь. Из-за ерунды на дуэль не пойдет», — объяснил кто-то из шляхтичей. Я обессиленно опустил руки. Кузен обычно был довольно покладист, но сейчас просто закусил у дела. В таком состоянии мне его не остановить, тем более дело дошло до такого щекотливого вопроса, как честь. Дворяне, мать их за ногу. Я велел гренадерам оставаться в комнате и никуда не уходить, а сам, влеком и шляхтичами, отправился выяснять обстоятельства, свалившейся и нежданно негаданно дуэли. Красный и мрачный Потоцкий, который ждал всех у ворот постоялого двора, тоже не помнил ни причины, побудившей его скрестить сабли, ни того, кто кого, собственно, вызвал на дуэль. Мириться он отказался, хоть я прилагал все усилия, дабы привести обе стороны к обоюдо выгодному решению». Мы приехали на пустырь, в сотни метров от которого виднелись развалины какого-то храма, явно православного. Католическая вера действительно насаждалась в этих краях огнем и мечом. Страдавшие от жуткого похмелья дуэлянты осушили почарки вина для подкрепления сил и взялись за сабли. Я знал, что Карл неплохо фехтует шпагой. Своё искусство он продемонстрировал ещё в первый день знакомства — Однако одно дело — колющее оружие, и другое — рубящее, к которому как раз и относится сабля. Поляки рассказали, что Потоцкий — отменный дуэлянт, отправивший на тот свет немало народа. Карлу попался достойный противник. Я ощутил вполне объяснимую тревогу за кузена. Противники решили не просто биться, а сражаться до смерти или тяжелого ранения, которое не позволит продолжать бой. Я попытался опротестовать это решение, взывал к рассудку и совести, но меня не слушали. Дуэлянты пожали друг другу руки и обнялись, потом по команде приняли стойки, выставив обнаженные клинки. Оба настроены были решительно. Каждый приготовился нашинковать противника на кусочки нужного размера. Я еще раз попытался помирить поединщиков, но, как и раньше безрезультатно. Доводы разума были бесполезны. Более того, добился только того, что несколько шляхтичей обступили меня с нескольких сторон, взяв в клещи. Видимо, опасались моего вмешательства в схватку. Пот потек у меня по лицу. Я боялся, что этот глупый и никчемный бой окажется последним для Карла. Кузен плохо держался на ногах, его сабля дрожала, однако в глазах застыло решительное выражение. Потоцкий тоже неважно выглядел, однако упрямство заставляло шляхтича бросать судьбе очередной вызов. Погибнет он? Я бы не стал переживать. Пусть Потоцкий был мне симпатичен, но это враг России, а значит и мой враг». «А вот Карла жаль до невозможности, умный, порядочный, храбрый и молодой, ему бы жить да жить! Я ж не знаю, что с собой и потоцким сделаю, если кузен погибнет, взорву все к такой-то матери!» «Бой на саблях отличается от шпажного, он и скоротечнее, и кровавей». Во время первого противник может погибнуть от многочисленных уколов, во время второго – запросто лишиться руки и прочих частей тела и, соответственно, умереть тоже. «Именем Господа начинайте!» – крикнул секундант Потоцкого. Дуэлянты сшиблись, зазвенела сталь. У Потоцкого был экономный стиль. Шляхтич не спешил беспорядочно сыпать ударами в надежде сокрушить оборону а выжидал удобного момента, чтобы полоснуть клинком по открывшемуся противнику. Но Карл был на чеку и не подставлялся, парировал внезапные наскоки и сам выходил в стремительную и опасную атаку, заканчивавшуюся пока что ничьей. Силы у дуэлянтов оказались примерно равными, только Потоцкий мог похвастаться опытом, а Карл легкостью и подвижностью. Если бы не проведенная в застолье ночь, схватка была бы более короткой и яркой. Дручуны стоили друг друга, но они порядком устали, не выспались, и если отошли от похмелья, то совсем чуть-чуть. Даже отсюда я ощущал, как физически трудно было им сражаться. Толпившиеся в сторонке шляхтичи дружно поддерживали поединщиков, одобрительно комментировали удачные атаки и блоки, В азарте кидали шапки на землю и бились об заклад. Я же стоял ни жив, ни мертв. Мне было страшно за Карла, слишком уж прикипела к нему душа. Я видел, что он начинает сдавать первым, едва не пропустил резкий и сокрушительный выпад Потоцкого, но чудом изловчился, и клинок просто рассек воздух. Но это была удача, не больше. А долго на ней не протянешь». «Еще одна ошибка, и шляхтич непременно добьется своего. Я потеряю друга навсегда». Мысль об этом едва не разорвала мне сердце. Я больше не хотел хоронить тех, кто вошел в мою жизнь и стал мне близок. Поднаторевший в сабельных схватках Потоцкий быстро догадался, что Карл начинает проигрывать. Скупая манера боя изменилась на сто градусов. Клинок шляхтича засверкал, словно крылья мельницы. Поляк махал саблей, как цепом. «Дзынь!» — Карл отбил опасный удар. «Вжик!» — лезвие едва не зацепило его грудь. Шляхтичи притихли. Я взглянул на лицо орудовавшего саблей поляка, понял, что тот готовится нанести удар, который поставит финальную точку в поединке, даже зажмурился, чтобы не видеть последних секунд Карла, но тут... Наверное, все были слишком увлечены схваткой и сразу не сообразили, что в развалинах православного храма засел какой-то стрелок. Его меткость была поистине фантастической — Пуля угодила в Потоцкого, круто развернула его и бросила на землю. На правом плече шляхтича расплылось огромное красное пятно. «Матка-баска!» — завопил кто-то из поляков, бросаясь саблей на голо туда, откуда грянул выстрел. «За мной!» «Поймаем негодяя!» — подхватили в вопль другие зрители. Они устремились к развалинам, набегу выхватывая оружие и стреляя из пистолетов. Пустырь моментально окутался дымом. «Кто? Кто сделал это?» Страшно кричал Потоцкий, пригвожденный к травиному ковру. Мне вдруг вспомнились подобным истошным образом вопящие вампиры из ужастиков. Было в этом что-то иррациональное, нечеловеческое. Возникло желание вонзить в грудь Потоцкого осиновый кол, но я его подавил. Кола у меня не имелось, да и шляхтич отнюдь не был вурдалаком. Карл, потерявший противника, оцепенел. Его ноги подогнулись, он рухнул лицом вниз, будто подстреленный, но я точно знал, что пуля была одна и предназначалась другой мишени. «Это не я! Я тут ни при чем!» Хватаясь за грудь, прохрипел кузен. «Я не просил стрелять!» Он перевел безумный взор на меня, но я выражением лица показал, что тоже не имею к стрелку ни малейшего отношения, хотя, признаюсь, внутри уже начали зарождаться подозрения. В нашей команде имелся человек, всеми фибрами души ненавидевший Потоцкого и желавший ему смерти. Более того, уж кто-кто, а я точно знал, насколько метко этот человек умеет стрелять, потому что сам обучал его этой науке. Шляхтичи вернулись с пустыми руками. — Убег, мерзавец! — разочарованно сообщил усатый толстяк. Вы хотя бы смогли его рассмотреть?» Спросил я, стараясь не выдать волнения. «Рассмотришь его!» Зло сплюнул усач. «Задал стрякача, только пятки сверкали. Он как выпалил, нас дожидаться не стал. Но ну, ничего, все округу перетряхнем и стрелка этого разыщем. Я сам разыщу!» Стукнул кулаком по пивному животу шляхтич. И к тебе, пан Анджей, приведу, чтоб ты с него шкуру полосками снял. «Это успеется», — сказал я. «Вы бы лучше раненого к лекарю отвезли. Неравен час помрет, пан Анджей. Себя винить будете». «Не помрет», — отрезал усач. «Ему смерть от сабли нагадали, а не от пули. Так что сдюжит, пан Анджей». «А к лекарю мы его сейчас доставим. Я в бричку свою посажу и отвезу к эскулапу». «Побыстрее!» — попросил я. Мы с Карлом помогли уложить истекавшего кровью Потоцкого в экипаж. Напоследок шляхтич нашел в себе силы приподняться и произнести. «Господин барон!» «На этом наш поединок не закончился. Как только я поправлюсь, то обязательно найду вас и продолжу». «Будьте уверены, я ясновельможный пан!» — отсалютовал сабли Карл. «Почту за честь!» Мы вернулись на постоялый двор. Михая в комнате не было, что подтверждало мои подозрения. «Где он?» — спросил я у оставленного за старшего Чижикова. «Я же велел никуда не выходить!» Тот виновато склонил голову и раскаивающимся тоном сказал, «Вы простите меня, господин сержант, не послушал я вашего приказа. Попросился наш Михай в костел сходить, так я его отпустил. Когда еще возможность такая выпадет?»